Глава 36. Ника. «Так значит, ты давно обо всем догадывалась?» Спрашиваю я маму, лежа у нее на коленях. С одной стороны, мне стыдно. Она, скорее всего, в курсе, что мы с Максимом блудили под крышей их с дядей Игорем дома. А с другой стороны, я испытываю неимоверное облегчение от того, что мне больше не нужно врать». Я предполагала, что два таких красавца могут состыковаться еще в первый совместный визит, и сильно подозревала, что уже состыковались во второй. «А как ты поняла, мам?» Я покошачьи жмурюсь, потому что ласковые руки начинают гладить меня по волосам. Мы вроде ничем себя не выдали. «Материнское сердце не обманешь, Никуш», — почувствовала я. «А, ну и еще застукала вас в твоей кровати. Ты же вечно себя кондиционером морозишь. Думаю, дай позабочусь о дочке и выключу. Захожу, а вы там, голубки, в обнимку спите». От неожиданности я даже голову поднимаю. «Вот это палево!» «Надеюсь, Максим свой бедон не засветил моей маме, а то он обожает скинуть одеяло». Спрашивать о таком я, разумеется, не решаюсь, скромно краснею и ложусь обратно на мамины колени. «И чего делать будешь, Никуш?» «С чем, мам?» «С влюбленностью со своей?» «Если себя я еще могу обманывать насчет собственных чувств, то с мамой такое не пройдет. Смысла отрицать нет. В Максима я втрескалась по уши, иначе не ощущала бы себя одновременно самым счастливым и самым несчастным человеком на земле. «Я не знаю, мам. Мы договорились, что все кончится, как только он уедет, и что мы ничего друг другу не должны». «Эх, Никуш!» Мамина ладонь в моих волосах замирает. «Разве бывает так просто?» «Я думала, бывает». «Не для тебя. Ты же у меня девочка романтичная» хотя и строишь из себя боевого ежика. А Максим парень видный, яркий. Такие запросто не забываются. И ты тоже нравишься ему. Может, вам стоит поговорить? Я же гордая, мам. Я силюсь улыбнуться, но в глазах как назло наворачиваются слезы. Наверное, потому что я впервые озвучиваю, как глубоко я увязла. Хочу, чтобы он сам ко мне пришел. А динамишь его почему? Мама кивает на мою ладонь с зажатым в ней мобильным. Я заметила на экране четыре непринятых вызова. Так я сокращаю часы нашего общения. Чтобы когда он уедет, мне не было так плохо. Я занимаюсь этим всю неделю. Если раньше мы с Максимом расставались лишь для того, чтобы сходить в туалет. То сейчас я то и дело придумываю причины, чтобы побыть без него. Вру, что хожу в кино с Лесей, сочиняю о назначенном визите к косметологу и о том, что разыгралась мигрень, и мне срочно необходимо полежать в темноте и одиночестве. Так глупо я защищаю себя. Провожу репетиции к его отъезду. Ох, не куша, наклонившись, мама касается губами моего лба. Так помочь тебе хочется, а чем не знаю. «Да я справлюсь, мам. У меня же папа боксер, держать удар я умею». «А Глеб, кстати, чего? Все еще пишет тебе?» «Не часто. Интересуется, как у меня дела». «Сойтись с ним снова не захочешь?» «Нет, мам», — говорю твердо. «Глеб просто друг». Пусть наши продуктовые отношения с Кэпом и не именуются отношениями, но за то недолгое время, что они длятся, я испытала гораздо больше эмоций, чем за месяцы, проведенные с Глебом, и планку на счастье опускать больше не готова. «Очень хорошо, дочь. Парень, он может и неплохой, но тебе не подходит. Ты у меня, девочка, темпераментная, горячая. А Глебася твой... Глебася он, одним словом». «И кто же мне, такой горячий и темпераментный, подходит?» Усмехаюсь я от подобных порноэпитетов. «Мне кажется, Максим тебе очень подходит, не куш. Так вы мило спали, я прямо залюбовалась. Хотела даже на телефон щелкнуть. Жалко, под рукой не оказалось». «Мам, ты меня пугаешь». «А дядя Игорь сильно ругался?» Поворчал немного. Но это у него перманентное состояние, так что ничего страшного. Я ему вчера так и сказала, чтобы не лез. Молодежь сама разберется. Он, кстати... Мама обрывается на полуслове, потому что в этот момент экран телефона снова вспыхивает фотографией улыбающегося Максима. Может, все-таки возьмешь трубку? Осторожно предлагает она, глядя на меня сверху. Хочешь ведь его увидеть, заодно поговорите. Все проблемы от недомолвок. И что я ему скажу? Признаюсь в любви? Скажу, не уезжай? Когда Максим чего-то хочет, он себе лоб расшибет. Как он расшиб лоб, когда тебя добивался? Прячет улыбку мама. Ну, типа того. Хотя я, честно говоря, была на редкость сговорчивой. С долей разочарования я замечаю, как экран в моей руке гаснет и вздрагиваю, потому что он тут же вспыхивает вновь. Поднимаюсь с маминых колен и встречаю ее сочувственный взгляд. «Делай, как знаешь, Никуш!» Потрепав меня по щеке, мама встает с дивана с явным намерением оставить меня в уединении. Едва ее стройная фигура в джинсах и рубашке скрывается в кухне, Я перевожу взгляд на экран, откуда на меня смотрит Кэп. Улыбчивый говнюк и понятия не имеет, какие сердечные муки я переживаю по его вине. Моей выдержки хватает ровно на три секунды, после чего я слабовольно тычу пальцем в экран и беззаботно начинаю щебетать. «Извини, Кэп, не слышала твоего звонка. Ко мне мама в гости заехала, и мы с ней заболтались». «Вы еще долго?» От его баритона руки мгновенно покрываются мурашками. «Попала ты, Ники, ой, попала!» «Я рядом с твоим домом, и у меня есть билеты в кино на последний ряд. Сеанс начнется через эм, полчаса». Мне следует рявкнуть, чтобы он не смел быть таким милым и перестал совершать романтичные жесты, но вместо этого я уточняю. «И какой фильм?» «Шазам!» — самодовольно отвечает Максим, и я представляю, как в этот момент он улыбается, демонстрируя ямочки на щеках. Ну как я могу стоять против него и диси? «Через пять минут спущусь», — выпаливаю я и сбрасываю вызов. «Идете в кино?» Из кухонного прохода мама наблюдает, как я начинаю носиться по квартире в поисках подходящей одежды. Я замираю посреди комнаты, с ногой наполовину вдетой в джинсовую штанину, и беспомощно смотрю на нее. «Мам, я жалкая, да?» «Конечно нет, милая. Ты просто влюблена. И ты бы надела вторую штанину, а то опоздаешь». Через пять минут я прощаюсь с мамой и вылетаю за дверь. Пока сбегаю вниз по ступенькам, начинаю жалеть о проявленной слабости и нарушении данного себе обещания провести вечер отдельно от Максима. Вчера я ночевала у него, и сегодня должен быть день голодовки. Я даже подумываю о том, чтобы сочинить очередную отговорку, почему не смогу пойти в кино. Но вся эта чушь мгновенно вылетает из головы, едва я вижу его, прислонившегося задом к капоту и держащего в руках букет цветов. Голубые розы, чтоб меня! Где он вообще такие взял? Увидел в витрине и не смог пройти мимо. Максим сует тяжелую охапку мне в руки, не переставая улыбаться. Они такого же цвета, как твои глаза. Блюкюрасао. Я тычусь носом в бархатные голубые лепестки и чувствую предательское пощипывание в носу. «Романтичный ублюдок!» «Как я буду жить, когда он уедет?»